29 января 1752 года Сенат приказал артиллерии генерал-майору Глебову дать инструкцию следующего содержания. Первое. Пришедших ныне и впредь имеющих приходить в подданство её императорского величества сербов и прочих тамышних народов селить в заднепровских местах, а именно, начав от устья реки Каварлики, Прямой линией до верховья реки Тура. С верховья Тура на устье Каменки. От устья Каменки на верховье Березовки. От верховья Березовки по вершине реки Амельника. И по он и вниз до самого устья в Днепр, уступя от польской границы по двадцать верст. На этих местах поселить не свыше двух полков — одного Гусарского, генерал-майора Хорвата и другого Пандурского — по четыре тысячи человек каждый. Если из тех народов неслужащие люди, как, например, крестьяне, выходить будут, то их меж полками не селить. Для них отведены будут особливые удобные места. Второе. Поселение полков называть «Новой Сербией», куда никого, кроме сербов, селиться не допускать, а находящиеся теперь в тех местах поселения выслать в прежние места, потому что поселение выведено самовольно, без указа, а строение продать сербам добровольную ценой. Третье. Сделать по просьбе Хорвата, чтоб гусарская рота от роты... имело расстояние по восемь верст, а пандурская — по шесть. В степи же гусарская занимала бы тридцать верст, а пандурская — двадцать пять. Четвертое. Кроме того, по представлению же Хорвата определить количество земли для пропитания вдов и сирот — Пятое. Земли каждому отводить столько же, сколько определено ланд милиции и отставным русским людям, а именно капитанам по сто, поручикам по восемьдесят, подпоручикам по семьдесят, прапорщикам по пятьдесят, рядовым от тридцати до двадцати четвертей на каждую семью, и священникам, и церковнослужителям против того с некоторую прибавкою. Шестое. Духовенство и школы, если им потребны, будут сербом содержать на своем коште. Седьмое. Построить земляную крепость, которую назвать крепостью Святой Елизаветы, а для ее строения выслать до двух тысяч человек из малороссийских полков. Хорват говорил, что хотя теперь с ним вышло и немного народа, то впоследствии число выходцев увеличится, если приложено будет старание к вызову. Представлял, что прежде всего надобно исходатайствовать у Венского двора позволение набрать в австрийских областях от пятисот до тысячи человек, если же нельзя будет набирать публично хотя бы тайно. Вследствие этого представления Бестужеву послано было В 1752 году повеление представить Марии Терезии в наиболее дружественнейших терминах «Нельзя ли позволить такой выбор?» Бестожев сделал предложение, но писал, что «плохая надежда на благоприятный ответ». Карловский архиепископ Ненадович, злобствуя на Россию за неудовлетворение его просьб, относительно присылки церковных книг и учителей, и, видя, что на все представления русского правительства в пользу православных жителей Трансильвании не обращено в Вене никакого внимания, не только рассевал в народе неблагоприятные слухи о России, но и всячески удерживал тех, которые хотели вступить в русскую службу. Несмотря на то, однако, явились в Вену депутаты... от 2228 фамилий из уничтожаемых пограничных военных поселений с просьбой или выдать им паспорты в Россию, или оставить их в прежнем положении. Узнавший об этом, архиепископ тотчас отправил в Вену своего экзарха домогаться, чтоб этих людей в Россию не отпускать, для чего экзарх снабжен был большими деньгами. Эти деньги, особенно то, что архиепископ совершенно пристал к венгерской партии, доставили ему полный успех. Депутатов повысили чинами, наградили деньгами и, давшие им запечатанное определение, сказали, что могут быть довольны и потому пусть едут домой. А в чем состояло определение, об этом не полслова. Бестужев из надежного источника узнал содержание определения. Если они не хотят быть крестьянами, то из них положено учредить милицию в банате. Место, отводимое им, самое плохое, болотистое и бесплодное. В мирное время они должны будут платить еще подати, кроме крестьянских. Офицеры им будут назначены или венгерцы, или обращенные из православия в католицизм. Если же кто пожелает в этом корпусе быть офицерами из прямых сербов, те должны присягнуть, что никогда не вступят в иностранную службу. А что поднять у сербов охоту переселяться в Россию, засадили под арест знатного и заслуженного подполковника Прерадовича, подавшего просьбу об увольнении в Россию. все это делается писал бестужев по интригам венгерским, чтобы обратить сербов в рабство, сперва сделать крестьянами, потом униатами и наконец католиками». католикамихрованному прирадовичу являлись австрийские офицеры с увещаниями, чтобы остался в австрийской службе За что императрица не только пожалует его в полковнике но и сделает генерал-инспектором всего славянского корпуса. В противном же случае у него с бесчестием отнет будет чин. Но Прирадович отвечал, что он разжалования не заслужил, и переменить свое намерение переселиться в Россию ни за что не отложит. Его выпустили, наконец, из-под ареста, и дали паспорт в Россию, но взявший обязательство не ездить ни в славонию ни на границу около баната из опасения, чтоб он не подговорил других переселиться в Россию. Прошло несколько месяцев, и Бестужев не получал никакого ответа на свое представление. 29 мая он писал своему двору, что канцлер Улефельд,